Глава вторая. Золочёный дракон. Ищащие они вышли, когда солнце уже наполовину скрылось за сумрачным горизонтом. Впрочем, прогалину ещё было видно по клубам сероватого дыма, мирно поднимавшимся из печных труб, да тёплым огонькам сальных свечей за мутными оконными стёклами. Кейлин остановился вдохнуть свежего воздуха, и насладиться знакомым видом с расстояния. Запрокинув голову, он расправил плечи и потянул шею, чтобы унять ноющую боль. Обратный путь занял куда больше времени. Хоть громадную оленю тушу тащили по очереди, идти все равно было нелегко. Чтобы уменьшить груз, Дан выпотрошил внутренности и соорудил самодельные волокуши. Удобное приспособление, две укреплённые металлом доски с приколоченными между ними поперечными распорками. Оленью тушу привязали к волокушам кусками грубо нарезанной верёвки, продев их через металлические петли в верхней части досок. Так тащить оленя было легче, к тому же шкура меньше портилась. Да, сил требовалось много, но принести огромного зверя целиком дорогого стоило. Одного мяса их трем семьям хватило бы надолго. А что не съедят, можно продать. Когда парни дошли до деревенской околицы, лунная ярмарка была уже в самом разгаре. На всю долину раздавался оживленный гомон, взрывы хохота и аханье в ответ на вычурные повести сказителей из Гилса и кемелина И над всем этим звучала веселая музыка, которую играли возле костров. Лунная ярмарка — самый крупный праздник в окрестных деревнях. Она проходила каждый месяц во время полной луны. Торговцы, артисты и барды со всего западного края собирались на рыночной площади прогалины продать свои товары, встретиться со старыми друзьями и вдоволь повеселиться. Еле держась на ногах от изнеможения, троица вошла в ворота, стражники поприветствовали их кивками. Вовремя заметил Ферин Кольм один из стражников, глядя на Кейлена, который как раз тащил волокушу. Ферин, приветливый, с добродушным веснушчатым лицом, был одним из лучших друзей Хейма. Губы у него вечно были растрескавшись от ледяного ночного ветра. "Боги, ну и жуть", произнёс он, заметив разорванный бок оленя. "Вы сами все целы?" "Ага", кивнул Кейлен. Ферин, усмехнувшись, переглянулся со своим напарником Далменом. «Пойдёте потом в дракона, послушать терина сменил тему кейлен Ферин, конечно, хороший парень, но они и так опаздывают, а если ввязаться в беседу, то можно и вовсе пропустить выступление. «Да, юный Брайер, там и встретимся», — усмехнулся стражник. «Скоро нас сменят». Парни попрощались и пошли дальше, держась вдоль окраины, чтобы не проталкиваться сквозь толпу. И даже так они наткнулись на одного-двух приезжих, спьяно заплутавших в ночной деревне. В доме у Данна свет не горел, а значит, никого внутри не было. «Отец, видимо, уже в драконе», — предположил Дан. «Можно оставить олень за домом. Ночью ещё достаточно холодно, так что до утра ничего с тушей не будет». Спутники закивали. Кейлин был согласен на любое предложение, так он устал и замёрз да и вообще им уже давно пора быть в таверне. Повсюду царило праздничное возбуждение, и, пробираясь сквозь людские толпы, ты поневоле им заражался. Вся деревня была битком, набита народом. Пьяные гуляки, обнявшись, сновали туда-сюда без какой-либо цели. В атаге молодёжи горланили под луной песни о лете. Когда Кейлин, Дан и Рист добрались до центра деревни, перед ними возникла основательная громада золочёного дракона. Сложенная из длинных и толстых еловых стволов, таверна была одним из самых крупных зданий прогалины, а также одним из немногих двухэтажных. От крыши спускался соломенный навес. Под ним находилась поднятая на столбы площадка, на которую вела парадная лестница. Подступы к лестнице охраняли два резных деревянных дракона, туго обвивающих хвостами балясины насесты. Каждая чешуйка была мастерски выточена, и чудища казались живыми, словно готовые разорвать на части любого, кто задумает недоброе. Отец Риста, Лас хейвел много лет назад заказал эти скульптуру проезжего мастерового. Результат его так восхитил, что он пообещал мастеровому бесплатную крышу над головой и медовуху до конца жизни. Тот с тех пор часто приезжал в прогалину, и ласк ни разу данному слову не изменил. Уже на лестнице Кейлин услышал знакомые и приятный уху гомон пьяной толпы, доносящийся изнутри таверны. Двери резко распахнулись. Кейлин улыбнулся, готовясь окунуться в праздничную атмосферу, но навстречу ему на площадку вывалились Куртис Свет и фриц Нетли. «И эти здесь, гады!» — зло подумал Кейлин. Громко заржав, неразлучная парочка пихала друг друга. «Не понимаю, чё ты медлишь, Куртис? Они только и ждёт, как ты схватишь её в охапку и мыкнёшь!» "Я б вот не утерпел", подначил у приятеля Фриц, слегка запинаясь и прихлёбывая медовуху из кружки. "А ну, держи свои грязные лапы", начал Блай Куртис, но вдруг заметил перед собой Кейлена с ристом и Данном и скривился. "Ха, кто это тут у нас? Мамочка отпустила детишек сделать поглоточку?" свалив туман Куртис, а? буркнул Дан, делая шаг между задирами. Фриц тут же оказался перед ним и толкнул Данна в грудь. «Ань «Э, ты, следи за языком, кусок дерьма!» От него несло медовухой. Фриц и трезвый был не подарок, а пьяным и вовсе становился невыносим. Нэтли приготовился толкнуть Данна снова, но Кейлин встрял между ними, сжал руку в кулак и засадил Фрицу по скуле. Тот сразу схватился за раскрасневшуюся щеку. Кейлин едва успел сам себе удивиться но вся ты нарвался рявкнул фриц нарвался на что позвольте поинтересоваться послышался спокойный и размеренный голос ласха хейвела отец риста возник словно из ниоткуда оказавшись между молодыми людьми и входом в таверну ласх не отличался высоким ростом или могучим сложением но в прогалине его очень уважали Седые волосы были коротко подстрижены, от левого глаза тянулся широкий шрам, исчезавший в густой серо-черной бороде. С закатанными выше локти рукавами, заляпанной медовухой рубахи и с накинутым через плечо фартуком он, тем не менее, выглядел довольно угрожающе. Хотя обыкновенно ласх был самообходительность, все знали, что перечить ему не стоит». «Ни на что, мастер Хевилл. Мы уже собирались домой. Фрицу нехорошо», — произнёс Куртиз, глядя куда-то на ноги, а Фриц недовольно косился на приятеля. Затем парочка задир торопливо спустилась по лестнице и скрылась на запружённых народом улочках, не осмеливаясь оглядываться. «Удачно добраться!» — не скрывая насмешки, крикнул им вслед лас после чего посмотрел на троицу перед собой. заходить выступление терина вот-вот начнётся. И да, Арист», — обратился он к сыну, наставительно подняв бровь. «Не забудь, завтра с утра матери понадобится твоя помощь по дому». «Хорошо, отец». Ласк кивнул и жестом пригласил всех внутрь. С усмешкой поглядев, как кейлен потирает ушибленные костяшки правой руки, Хозяин таверны приобнял юношу за плечо и вопросительно поднял бровь. «Ну, так ему и надо», — промямлил кейлен плетясь к двери. «Нисколько не сомневаюсь», — гоготнул Ласх. Изнутри золочёный дракон выглядел столь же внушительно, как и снаружи, особенно во время лунной ярмарки. Войдя, Кейлин тут же оказался среди множества людей, снующих туда-сюда и пытающихся втиснуться за столики, расставленные по всему главному залу. У многих было по кружке медовухи, в каждой руке тщательно оберегаемые от случайных движений других посетителей. Аппетитный аромат горячего, свежевыпеченного хлеба мешался со сладковатым запахом знаменитой ласховой медовухи. У Кейлина заурчало в животе. Повсюду были установлены восковые свечи, заливавшие таверну приглушённым жёлтым светом. Вдоль левой стены, от одного конца зала до другого, тянулась дубовая стойка. За ней располагались огромные деревянные бочки, каждая на несколько голов выше Кейлина, доверху наполненные медовухой ласхового производства. Скреплялись бочки ковными железными обручами, а внизу были вбиты краны. У правой стены был небольшой деревянный помост, слегка выдающийся в зал. Именно оттуда барды, сказители, артисты развлекали собравшихся. Едва Кейлин успел добраться до толчьи вдоль стойки, как из-за спин протолкался рист и протянул приятелю большую кружку медовухи. «Перемедленно!» «Мне чуть руку не оторвали, пока я выбрался», — сказал он, свободной рукой обнимая кейлена за плечи. «Это же таверна твоих родителей», — произнёс Дан, проталкиваясь следом за Ристом и от души хлебнул медовухи. «Почему тебе вообще приходится стоять в очереди?» Рист тяжело вздохнул и закатил глаза. Дан посмотрел на кейлена и пожал плечами. «Вон там, кажется, твой отец, кейлен Указал рукой рист и начал протискиваться сквозь толпу. «Какие мы нежные!» — иногда хмыкнул Дан. Он чокнулся кружками с Кейлином, оба сделали по-хорошему глотку, а потом последовали за ристом. Вскоре Кейлин тоже заметил отца. Варсбрайер был жилистым, но широкоплечим, сказывался многолетний труд с молотом и наковальней. Короткие каштановые волосы пестрели сединой, а смуглое от жара кузнечных мехов лицо оканчивалось чётко очерченным мощным подбородком. Как будто почувствовав, что сын рядом, Варс повернул голову, потом ловко поднялся и тепло прижал кейлена к себе. «Вот и ты, наконец!» Внешняя суровость Варса обычно пропадала в присутствии Кейлина и его сестры Эллы. Особенно после гибели Хейма. Отец оглядел Кейлина с ног до головы, высматривая царапины и ушибы. «Как охота!» Хорошо, но... Однако договорить Кейлин не успел. Гвалт, заполнявший таверну ещё несколько мгновений назад, вдруг стих, сменившись приглушёнными шепотками. На помост взошёл некто высокий и тощий, в длинной тяжёлой накидке, словно бы повидавший все четыре конца света. Лицо скрывал капюшон, за слоем дорожной пыли и глины едва угадывалось, что изначально плащ был зелёно-коричневой окраски. Несмотря на это, одеяние выглядело надёжным и почти не истёршимся от времени, подчёркивая бессмертие того, кто его носил. Когда последние шепотки растворились в тишине, гость скинул капюшон на плечи. Прекрасные серебристые волосы были собраны за ушами в хвостик, выделяя точёные юношеские черты лица. Узкий подбородок, высокие скулы, упругая гладкая кожа, тонкие мягкие уши, заострённые на концах. Определить возраст по внешности было почти невозможно. К западу от волкобразовой гряды, и во всех землях людей, если на то пошло, эльфы встречались редко. Терен был исключением из правила, и о его истории ходили легенды. Народ специально съезжался, чтобы послушать его на певные рассказы. В соседних с спрагалиной деревнях, нисколько не таясь, поговаривали, будто Терен старше самой империи и лично был свидетелем ее становления. «Я уже порядочно не бывал в ваших краях». Эльф не повышал голоса, однако тот всё равно проникал в каждую щель зала. «Многое изменилось», — прошептал он как бы себе под нос, разглядывая слушателей. «Но я несказанно рад вернуться к вам», — провозгласил он, раскидывая руки в стороны. Ответом ему стали бурные аплодисменты. «Благодарю, благодарю», — произнёс Терин с печальной улыбкой, жестами призывая всех успокоиться. «Сегодня, друзья мои, у меня для вас особая история. Я расскажу вам о том, как был стёрт с лица земли древний град Ильнейн. Волны пламени и разрушения пронеслись от центра эферии до предгория Мардорула и Лоддарского хребта» оставив после себя выжженные земли. «По-нашему, Свидарция!» Терри окинул собравшихся взглядом, на него смотрели с благоговейным восхищением. «Итак, сегодня я поведаю вам истинную историю падения Ордена и рождения Ларийской империи». В детстве Кейлин с неизменным интересом слушал рассказы Террина о тех временах, когда все народы мира свободно сосуществовали. Об удивительных и прекрасных эльфийских городах, могучих великанах, древних героях. Однако больше всего он обожал истории про ордены благородных драйлядов, бесстрашных защитников эфирии, сражавшихся верхом на огромных величиной с дом драконах. От других бардов ничего подобного было попросту не услышать. «Фейн Мортем», — Террин сделал паузу, чтобы каждый осмыслил это имя. «Император Лори в юности был простым магом, но стремительно поднимался по иерархии ордена. Он принадлежал к благородной семье и родился в стенах Аннаслы, так что искру в нём заметили довольно рано. Уже в шесть лет Фейна отправили в град Ильнейн обучаться у легендарных волшебников Ордена. В Ларийском королевстве не было для владевшего даром более высокой почести. Редко кому выпадала возможность тренировать своё искусство бок о бок с древними эльфийскими волшебниками и великанами, но Фейна избрали безошибочно — ведь искра в нём горело ярко и напоминало податливую глину. Терен жадно глотнул из своей кружки, потом утер губы рукавом. Однако он неохотно сходился с другими, предпочитая учение в одиночестве. Фейн затворился в самых тёмных углах выдающейся Ильнейнской библиотеки, где изучал историю всех видов магии от первобытного колдовства кроворов и мифического друидического искусства до извращенного чародейства шаманов араков Когда ему минуло всего двадцать лет, Фейн вошел в число сильнейших людей-магов в Ордене и был среди них самым безжалостным. Терри накинул слушателей взглядом, голос его стал мрачнее. Как и многие в его положении, Фейн постепенно поддался жажде могущества. Им двигало желание показать себя, утвердиться в своей силе, и он вызывал других магов на дуэль. Честь обязывала их принимать вызов, однако Фейн стремился не просто одолеть противника, а разгромить его. Терин присел на край помоста и немного помолчал, сосредоточенно закрыв глаза. ейну было мало читать об утерянной магии прошлого. Он хотел ею обладать. Он влезал в умы своих противников, извращая и ломая их в угоду себе, плюя на обычаи и границы. Он хотел доказать, что ему нет равных. И пускай большинство в Ордене не одобряли его действий, Были и те, кто им восхищался. Каждое поручение Фейн выполнял успешно, из каждого сражения возвращался победителем. Раз за разом число его последователей увеличивалось. Терин вновь поднялся в полный рост и, открыв глаза, уставился на завороженную толпу. На его всезнающем лице плясали оранжевые свечные огоньки. Блестящие серебряные волосы отбрасывали блики по всему залу, освещая восхищённых селян, набившихся в таверну, как рисины в мешок. «И всё же была та, кто на каждом шагу открыто шла ему наперекор», — провозгласил Терин. «Альвира Серис, архонт Дралейдов» при звуке ее имени в помещении вдруг проник порыв ветра свечи задрожали а по коже кейлена пошли мурашки ию уж оглянулся на данна с ристом по правую руку и отца по левую все не сводили глаз с эльфа терин поставил кружку на табурет справа от себя она была сильна сказитель ловко крутанулся на месте и согнув руку в локти похлопал себя по плечу «Она была умна!» — эльф тронул указательным пальцем висок. «Взмахом клинка Альвира могла взметнуть листья с земли. Столь велики были её умения и ловкость». Терренс сыпел пальцы и махнул руками слева-направо, как бы рассекая невидимого врага напополам. Волна воздуха, покатившаяся следом, растрепала Кейлину прическу. Затем ему будто почудился пронзительный звон металла. «Что такое в этой медовухе?» — удивился Кейлин, глядя на густой напиток в кружке. «Мерещится всякое». Террин глубоко и томно вздохнул. Об Альвире он говорил с гордостью, как об очень близком друге или давно утраченной возлюбленной. «Но даже она...» несмотря на всю свою мудрость, не представляла размаха замыслов Фейна. Свет в зале вдруг померк, словно поглощенный тенями. В полумраке отчетливо выделялась только фигура терина Теперь эльф сидел на табурете, куда ранее ставил кружку. Благодаря непреодолимому стремлению к знаниям и невероятно сильной искре, По магическим способностям Фейн на голову превосходил других магов Ордена. Но этого ему было мало. Его всецело занимало истребление Хейдра. Чистая мощь, способная учинить такой катаклизм, вызывала в нём почти романтическую привязанность. Эта сила была пределом его самых смелых мечтаний. Однако он ещё не знал, терин понизил голос не знал какой яд таит в себе магия крови послышались испуганные шепотки народ стал оглядываться в поисках имперских солдат будто одно упоминание о магии крови могло призвать их в дракона тихо голос терина грянул словно высвобожденный из бутылки гром и в зале настала полная тишина, которую нарушала только сопение и редкие шорохи. Сказитель скрестил руки на груди и презрительно поджал губы. В своих упоённых, отчаянных поисках могущества Фейн узнал о шамане, обитавшим в горах Мардорул. Ароки преклонялись перед ним за знание и мастерство в магии крови. Дорога от Ильнейна до Мардорула занимала лишь пару недель, но Мардорул — это обширное пространство, где нет ни кустика, ни зверя. Зловещие вершины, иззубренные, как драконий гребень, словно пронзают сами небеса. Поиски могли занять годы, однако, к удивлению Фейна, шаман ждал его прямо на дороге, Там, где Найвиллский лес подбирается к извилистым горным отрогам Никому доподлинно неизвестно, что именно случилось Однако, когда Фейн в тот день покинул Мардорл Он был уже совсем другим человеком По возвращении в Ильнейн Он два года сеял зерна разложения внутри Ордена Тщательно отбирая наиболее, по его мнению, податливых Вкратчивым шепотом он обещал им исполнить самые сокровенные мечты и угрожал самыми потаёнными страхами. Те, кто уверовал в его змеиные речи о власти и славе, подчинялись воле Фейна. Люди, эльфы и даже великаны поддавались его злобным козням. «Но страшнее всего было то», — с печальным вздохом произнёс Террин, что он сумел проникнуть в умы многих дралейдов. Маг рассказал им, что Орден прогнил насквозь, что его необходимо разрушить до основания и перестроить заново. Он посеял в них зёрна предательства. Кейлину показалось, что в чуть в глазах Террина вспыхнули огоньки. Среди дралейдов на сторону фейнов стал лучший воин Ордена, эльф по имени Эльтор Дейтана, первый меч Альвиры Серис и всадник самого крупного дракона на всей Эфирии — Хелиоса. Терин поднялся с табурета, губы его были сжаты, глаза подернулись пеленой. И вот, в 2682 году после истребления Накануне зимнего солнцестояния замысел Фейна был приведен в исполнение. Едва он отдал приказ, его приспешники бесшумно убили стражу на городских стенах. Они были безжалостны и методичны, пользовались магией и кинжалами, чтобы тихо отправить стражников в бездну. Как и задумывалось, когда Кровавая Луна была в зените, предатели открыли ворота Ильнейна. Звук боевых рожков араков прокатился на многие лиги. Под покровом ночи почти сотня тысяч подобрались к Эльнейну. Никогда прежде никто не собирал столь огромную орду. Зал поглотила тишина. За всю увлекательную повесть Террина не раздалось ни звука. Преданный изнутри и взятый врагами в кольцо, орден был обречен. Всех перебили прямо во сне. Дралейды погибли вместе со своими драконами в последовавшей резне. Поддавшийся на козни Фейна Эльтор обманом убил Альвиру, своего ближайшего друга. Голос Террина дрогнул, а лицо исказилось, будто от боли. Фейн стоял на вершине башни, которую теперь зовут Башней Смерти, обозревая посеянное им безумие. С безопасного расстояния он видел, как пылает и тлеет город. И оттуда, с вершины, он отправил послание всем, кто еще сохранял верность Ордену. Воспользовавшись извращенным черным колдовством, он смешал ветер и пламя, устроив катастрофу, затмившую собой истребление Хейдра. Пожар вдоль мгновения охватил Ильнейн, прокатился с запада на восток, От предгорий Лоддорских гор до Мар-Дорула. Огонь бушевал многие дни, подпитываемый магией крови. Какой бы договор Фейн не заключил с шаманами араков это их не спасло. Они своё дело сделали, когда пожару тих осталось только выжженное пепелище. Тишина в зале стояла такая, что от неё звенело в ушах. Фейн вернулся в Аннаслу, чтобы стать правителем Лории. Дракон Хелиос сжёг короля Эрика заживо, и Фейн занял его трон, объявив, что король и орден притесняли народ. За следующие месяцы сторонники новоявленного императора выследили и истребили оставшихся членов ордена. Храм в Дракол-Дрире был разрушен до основания, как и город великанов Оммур. В бойне уничтожили почти все драконьи яйца, а оставшиеся поместили в сокровищницы аннаслы. По сей день никто из них не вылупился. Орден пал. Ильнейн, Дракол Дрир и Оммур обратились в руины. Фейн разрушил города эльфов и великанов вдоль и поперек всей эферии Хотя, конечно, идти войной на эссель или Кейлдуин не рискнул. Он знал, что леса Лина-Леона защищены ловушками и оберегами, которые строились тысячелетиями. Но также знал, что бояться эльфов не нужно. Их легендарные защитники, Дралейды, погибли. Драконы убиты, и ничего от их силы не осталось. Эльфы не рискнут выводить армию за пределы Лина-Леона. Им нечего противопоставить мощи новорожденной Ларийской империи. Среди великанов уцелели единицы, а гномы зарылись глубже в свои подгорные царства. Фейн победил. Раздались хлопки, зал наполнился разноголосыми выкриками и улюлюканьем. Не в честь окончания истории, а в честь увлекательного рассказа. Дубовые доски протяжно скрипели от одобрительного топота множества ног. Среди общего ликования Кейлин как будто разглядел на лице Террина пустоту и неприкрытую скорбь. Мгновение спустя всё пропало, эльф поклонился, схватил кружку и сошёл с помоста, растворяясь в толпе. «Братишка, кажется, это была его лучшая история». Кейлин чуть не подскочил со скамейки, когда пара рук хлопнула его по плечам. «Элла, отстань!» — ворчливо отмахнулся он от сестры. «Иди сюда, милая!» — засмеялся Варс и, поднявшись, крепко обнял дочь. За годы их дружбы Дан с Ристом не раз отпускали фривольные замечания по поводу Эллы. Шутили, конечно. Им нравилось подначивать кейлена и смотреть, как он выходит из себя. Однако в свои двадцать лет Кейлен вполне остро осознавал, что в окрестных сёлах хватает парней, готовых побороться за внимание его сестры. У неё были такие же голубые глаза, как и у Фреис, и такие же переливчатые золотистые волосы, какие наверняка были у матери в молодости. «Пойдём, кейлен, я должна тебе выпивку с прошлой ярмарки». Элла потянула брата через толпу к прилавку, за которым разливали медовуху. «Как охота?» Народ, плотно толкущийся в зале, будто расступался перед ней, и она проплывала мимо. Кейлин двигался следом, и к деревянному прилавку, по трёпанному временем, они добрались с удивительной лёгкостью. «Неплохо, но нам попалось...» Кейлин не договорил, потому что заметил какого-то парня с похотливым видом разглядывающего Эллу. Кейлин его не узнавал, но обратил внимание на желтоватую кожу и медные кольца в носу. «Из сальма, значит». Юноша смерил чужака суровым взглядом, а потом повернулся к сестре. так как раз забирала две кружки медовухи, которые перед ней поставил ласх. Видев перемену в лице Кейлина, она рассмеялась и легко коснулась щеки брата. «Боишься за сестричку? Не бойся, я вполне могу за себя постоять», — уверила она кейлена «К тому же, кажется, для тебя есть собеседник поинтереснее». Элла указала Кейлину за плечо и не успела напомниться, всучила ему обе кружки, после чего сразу скрылась в толпе. С изящных плеч Ани и Гриттон, оттеняя её блестящие изумрудом глаза, не спадали огненно-рыжие волосы. Как и Кейлину, Аньей было почти восемнадцать лет. У неё был тонкий, изящный стан, высокие скулы в бесчисленных веснушках резко очерчивали лицо, при виде которого Кейлин часто терял дар речи. Он всегда испытывал слабость к Анье. Возможно, чуть больше, чем слабость. Завидев Кейлина, девушка помахала. «Это было что-то, да?» От Ани всегда исходил сладкий цветочный запах. Её мать Верна была маловаром и членом деревенского совета. Этим вечером от Ани пахло цветками вишни. Кейлин хотел сказать что-то остроумное, но все мысли куда-то улетучились. Он лишь сумел выдавить из себя короткое м и протянул Ани вторую кружку медовухи, в уме наказав себе поблагодарить сестру позднее. Ой, Кэлен, спасибо, девушка мило дёрнула плечиками. Не знаю почему, но когда Терин рассказывает, всё кажется таким настоящим. Надеюсь, он скоро ещё приедет. Папа говорил, будто видел, как ты с данным эристом затаскивал в ворота огромного оленя. Здорово. Кэлен почувствовал, как его раздувает от гордости, однако сумел не подать виду. Ну, нам, конечно, повезло, но Из толпы вывалился Дан. Обхватив их обоих своими ручищами, он расплылся в довольной пьяной улыбке. «Про оленя говорите? Кейлин там, разумеется, не при делах. Он бы и в дверь сарая не попал, будь ух!» — выдохнул Дан, когда Кейлин ткнул его под ребра. «Ну чё? Я всего лишь рассказываю, как...» Ещё один резкий тычок, и приятель замолк. Аня засмеялась. Кейлину показалось, что девушка ему улыбнулась, но тут у Данна подкосились ноги, и он чуть было не увлёк Кейлина с собой на пол. Кейлин схватил приятеля за пояс и постарался как мог выпрямить. Э, — Пожалуй, мне стоит проводить этого дурня до дома, — извиняющимся тоном произнёс он. — Эй! — Дан пронзительно икнул. — Я тебе не дурень. Кейлен попрощался с Анией, потом этот колосс Айриста сообщил им, что поведет Данна домой. Так они вышли из таверны. Дан висел на плечах у Кейлена, опираясь на него будто на костыль. Знал бы ты, приятель, как ты не вовремя. Но Дан в его сторону даже не смотрел. Да хоть бы и смотрел, неважно. Глаза у него были еле открыты. Ещё раз икнув, друг снова растянул губы в безмятежной улыбке. кейлен не выдержал, рассмеялся. «Главное, постарайся не упасть, лады!» Улочки прогалины тускло освещались светом свечей, исходящим из окон близлежащих домов. Гуляния по случаю лунной ярмарки понемногу утихали, хотя со стороны золоченого дракона и от костров в лагерях, которые разбили на околице странствующие торговцы, доносился гул музыки и пьяного пения. Кейлин поднял голову. В темноте сияла полная луна, заливая небо призрачным жемчужным свечением от тяжёлого удара в бок кейлен с данным полетели на землю спина болела однако кейлен сумел подняться на колени и тряс головой приходя в себя ну чем мрази думаете шибко умные в темноте кейлен различил голос фрица он попытался встать но в грудь выбивая дух ударил сапог Чьи-то руки схватили его сзади за плечи рывком подняли. В челюсть врезался кулак, перед глазами заплясали искры. Ещё удар, и рот наполнился кровью, по подбородку потекла тёплая струйка. «Чё, Брайер, думал застать меня своим кулаком врасплох?» Третий удар пришёлся в скулу. У Кейлина окончательно подкосились ноги, и он упал. Откуда-то сбоку доносились ещё глухие удары. Без сомнения, пинали пьяного Данна, лежащего рядом. «Вам, парни, нужно знать своё место!» — послышался грубый голос. «Куртис, и он здесь!» Кейлину в грудь приходился удар за ударом, а чьи-то руки продолжали держать его, чтобы не заваливался. Сознание уже начало покидать его, когда вдруг послышалось утробное ворчание. Оно переросло в злобный рык, сопровождавшийся медленным шлёпанием. Кейлина обдало порывом воздуха, и пространство наполнилось грохотом разбиваемых на части деревянных бочек. На рёв откликнулись вопли. «Хрен волчара! Гоните его!» Кейлин почувствовал, как ему в висок ткнулся мокрый нос, послышался тихий скулёж, а потом всё пропало.